Глава 41. Кассандра. Вечером мы идем в Хантингтон на сон в летнюю ночь. Джулиан сказал, что у нас абонемент, и раньше мы не пропускали ни одного спектакля. Но с тех пор, как я исчезла, он не ходил ни разу. Полчаса назад пришла женщина, чтобы посидеть с Валентиной. Сейчас она кормит нашу дочку обедом. Смотрю на часы. Одеваться еще рано. Всего пять недель до Рождества. И эти серебряные часы подарила мне Джиджи, -Джи, как раз на прошлое Рождество. Внезапно понимаю, что мне очень хочется ей позвонить. Набираю номер, и она тут же отвечает. «Эдисон, я только что тебя вспоминала». Это имя режет мне слух, ведь я уже начала привыкать к имени Кассандра. Хочу поправить ее, но отказываюсь от этой мысли, чтобы не ранить ее чувства. «Я по тебе скучаю», — говорю я вместо этого. О, радость моя, и я по тебе скучаю. Ее голос звучит очень тепло. Как твои дела? Все в порядке? Вообще-то даже больше, чем в порядке. Я рассказываю о прорыве в лечении. И мои чувства к нему вернулись. Уверена, я была здесь счастлива. Довольно долго она не отвечает, и я уже решаю, что связь прервалась. Джиджи? -джи. Я тут. Ну что ж, это прекрасно. Она откашливается. Ты не говорила в последнее время с Гэбриэлом? Ну вот, думаю я и вздыхаю. Я больше не могу отвечать на его звонки, Джиджи. -джи. Я замужем, у меня ребенок. В моей жизни больше нет места для Габриэла. На этот раз она отвечает торопливо. Конечно, конечно, прости. Просто мы только-только начали привыкать ко всему этому. Но я страшно рада, что к тебе возвращается память. Почему-то это звучит фальшиво. Спасибо. Мне уже пора, мы скоро едем в театр, передай большой привет Эду. Поговорим потом еще. Я нажимаю на кнопку, думая, что нужно держать Джиджи -Джи немного на расстоянии. Пришло время сосредоточиться на воспоминаниях, наверстывать упущенное. Если я буду цепляться за то, что оставила в Филадельфии, то усложню себе задачу. Джиджи поймет. Иду в ванную и включаю душ, чтобы вода согрелась. Вернувшись в спальню, снимаю часы и кольца, кладу их в фрустальную шкатулку на ночном столике и раздеваюсь. После душа на минуту присаживаюсь за туалетный столик. Разочаровавший меня разговор с Джиджи все еще не выходит из головы. Я знаю, что чем увереннее я освоюсь в своей нынешней жизни, тем дальше придется отступить прежней. Но я не ожидала, что мне будет неловко разговаривать именно с Джиджи. Зная я ее немного хуже, я, наверное, решила бы, что она желает мне здесь несчастья, чтобы я вернулась в Филадельфию и продолжала жить, как жила. Стараясь больше не думать об этом, я сосредотачиваюсь на подготовке к вечеру. Закончив с макияжем, я вхожу в гардеробную и выбираю, что бы надеть. Рассматривая один наряд за другим, добираюсь до шелковой туники бирюзового цвета с золотой каймой. Провожу рукой по ткани, и в голове всплывает образ. Я в каком-то доме. Смотрю на свое отражение в зеркале. Я кричу. мое лицо покраснело и исказилось от ярости. «Правильно, беги! Проваливай к чёртовой матери, пока я тебя не убила!» Я отступаю от вешалок и выхожу из гардеробной ловя ртом воздух. На кого я кричала? На жестокого первого мужа? Стараюсь вытеснить эту картину из головы и сфокусироваться на реальности. Я так и не выбрала платье на вечер, поэтому медленно возвращаюсь в гардеробную. Затаив дыхание, просматриваю каждую вещь и, наконец, вытаскиваю пурпурное шелковое платье с запахом, а к нему пару туфель бежевого цвета на каблуках. Уже в дверях сталкиваюсь с Джулианом. «Какая ты красивая», — говорит он. «Тебе безумно идет это платье». Мне ужасно хочется спросить его про тунику, но я сдерживаюсь. «Не хочу давать сегодня дорогу плохим воспоминаниям. Хочу, чтобы вечер был прекрасный и обещал только лучшее». Улыбаюсь в ответ. «Спасибо». Я иду к столику за украшениями. Сначала надеваю кольца, беру часы, но передумав кладу на место. Они не слишком подходят для вечера. Последний раз оглядываю себя в зеркале и остаюсь довольна. Последний штрих — духи. Перебираю флаконы на туалетном столике в поисках Крид Авентус, который Джулиан принес мне вчера. Их нет. Я поворачиваюсь к нему и спрашиваю. Ты случайно не видел мои новые духи? Еще утром они были здесь, на столике. Он приподнимает брови и в два шага оказывается рядом со мной. Их нет. Он сам перебирает флаконы и тоже не находит Авентус. Ты уверена, что оставил их здесь? Абсолютно. Говорю я. Неужели опять? Шепчет он. Ты о чем? Он выпрямляется. Ни о чем. Уверена, не найдутся. Может, убрала их куда-то, когда переставляла вещи. Давай посмотрим на столике в комнате для гостей. Я иду за ним, но в комнате на столике нет ничего, кроме лампы и книжки. Поищем, когда вернемся домой. Говорит Джулиан, но лицо у него по-прежнему обеспокоенное. Я молча киваю. Он выходит из спальни, я следую за ним, мысленно повторяя его слова. «Неужели опять? Что это значит?» «Я поставила духи в другое место и забыла?» «И то же самое с книжечкой Валентины?» «Я уже знаю, что моей памяти доверять нельзя. Получается, и моему рассудку тоже».